Глава 39. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о Ричарде, его дерзком поцелуе и материнских упреках, я с головы погрузилась в рутину замковых дел. День прошел в кабинете, где я скорпулезно согласовывала с экономкой нисы Эмой меню на предстоящую неделю, учитывая возможных гостей и запасов кладовых. Эмма стояла перед столом, ее руки, привыкшие к работе, покоились на аккуратно сложенном фартуке, а взгляд был внимателен и деловит. «Эмма, как продвигается подготовка к холодам?» – спросила я, отодвинув лист с согласованным перечнем блюд на ближайшую неделю. Удалось ли нанять серьезных рабочих для крыши дальнего крыла? Купили ли новый амулет от мышей? Починен ли домоход в бане? И ступеньки в Северной башне, они же просто опасны. Нужно ли отправить кого-то на рынок за новой посудой и провизией? Хватит ли у нас соли, кроп?» Эмма выслушала поток вопросов с привычным терпением, лишь слегка поджав тонкие губы. Она кивнула, начиная свой размеренный отчет. С крыши госпожа Слава духом предков управились. Ее голосе звучало удовлетворение, смешанное с досадой. Рабочие, правда, запросили серебра столько, будто крышу золотом кроют, а не дранку новую настилают. Но я им часть медью отсыпала, да еще и старыми медяшками, что в сундуке лежали. Им же все равно, что откладывать детям на приданное или в землю закапывать. Главное, блестит. Работали спора, к дождям как раз подгадали, так что теперь это крыло хоть под ливень ставь, сухо будет. Она сделала небольшую паузу, видимо, вспоминая следующее. «Мыши...» — Эма вздохнула. «Частично вывели с помощью тех новых амулетов, что у магов накупили. Глиняные свитки, замоченные в экстрактах полыни до да бузины, развесили их по углам, в кладовых, на погреб. Шорохи поутихли, но совсем не пропали. По ночам, особенно в тишине, все равно слышно». Кто-то дошуршит да за плинтусом нахальный. Видно, амулеты не всех отпугивают или сила их слабеет. Надо бы еще к тем магам сходить, пусть подзарядят, что ли. Дымоход в бане. Эмма покачала головой. Все еще чадит, как дракон больной. Каменщик клянется, что придет сразу после оттерка. Говорит, сейчас духи земные злые. Камень класть к беде может обрушиться, что суеверный. Но перечить не стала, ждем. Зато доски для починки тех самых ступенек в северной башне, дубовые, крепкие, уже закуплены и во дворе сушатся. Мастера тоже обещались после праздника явиться. Там работа на день, не больше, если без проволочек. А вот с провизией посуды госпожа дело тоньше, Эмма нахмурилась. Запасы подъедаются, мука, крупы. Еще есть, но соль на исходе, сахар тоже. Масла сливочного мало, копченостей почти не осталось. Да и посуда. Трещины пошли по тарелкам старым, кубки позатерлись, да и разбилось кое-что за последний прием. Новое нужно. Сейчас как раз ярмарки в округе пойдут, одна за другой. Там можно и провизий подешевле набрать, и посуду гончарную приглядеть, да и прочие мелочи. Цены там ниже рыночных, если и торговаться умеючи. Она выпрямилась, глядя на меня с твердой решимостью. Но туда я уж сама отправлюсь. Знаю я эти ярмарки, как свои пять пальцев. Возьму или пару слуг покрепче, чтобы и мешки таскать, да от лихих людей оберегали. Или дирка, если он свободен будет. Его вид отпугивает. Эма чуть помолчала, а затем добавила, и в ее голосе звучала настоящая тревога. «И еще. Служанок новых надо бы из деревень набрать, госпожа. Уж простите, что напоминаю, но когда гости у вас бывают, да еще и с ночевкой, рук в замке откровенно не хватает. На кухне повариха одна еле справляется, горничные с ног сбиваются, а убрать везде как следует и вовсе некому. Старые девчонки наши и так на износе». Не было печали, — горестно подумала я, — слушай этот перечень насущных проблем. Теперь еще и служанок набирай. В голове тут же возник образ деревенских девок. Красные от ветра руки, неуклюжие движения, глаза округляются от вида парадной посуды или гостя в шелках. Да где ж их найдешь, тех служанок, умелых да оборотистых? Они ж почти все деревенские простушки, умеющие в хате хлопотать, коров доить да картошку чистить. Выучки нужной у них нет и не было никогда. Этикету, сервировки, уходу за тонкими тканями. Их же к гостям не выпустишь. Одно дело полы мыть, другое подавать графин с вином маркизу или не уронить фарфоровую статуэтку при уборке. Мысли о необходимости их обучения с нуля терпеливо и настойчиво легла на плечи новой тяжелой ношей поверх всех остальных забот